Вот это, например, и закачала на петельке, склеенный из двух выпуклых половинок серебристый месяц, глазастый, носатый, улыбчивый. Дай, пожалуйста, выдохнул Грин. Она положила невесомую игрушку ему на ладонь. Я помню, тихо сказал Грин и кашлянул, потому что царапнула в горле. У нас был такой же воспоминание беспорядочные, несвязные, но подробные, всыпались на Грина, словно содержимое коробки вывалили на него разом. Да, их елочка была маленькая, и украшений, конечно, было меньше, чем здесь, но так похоже, так знакомо. А сквозь это шелестящее серебристое дрожание сказки — память про мамины руки, папин голос, снежный солнечный день и прыгающих за окнами снегирей. На открытые колени Грина упала мягкая мишура и защекотала кожу, будто шерсть кота Юшика. Грин погладил ее. А папина щетинка на лице не успел побриться. Тоже была щекочащая, только пожестче кошачьей шерсти. Как искусственная хвоя, распустившаяся на полке елочки. «Юшик, не вздумай прыгать на елку, а то будет ой-ой-ой что». В лесу нашли мы елочку с искусственной хвоей, поставили на полочку, а дальше, ой-ой-ой. Странно, что знакомые слова вдруг перестали укладываться в привычную мелодию спортивного марша. Грин сердито мотнул головой. Можно я посмотрю этот шарик? Вдруг попросил со стороны лыж, непривычно звонким, будто не своим, а толиным голосом. И потянулся с бачка к золотисто-зеркальному, украшенному синими звездочками шару. Не шарику, а именно шару, величиной с большущее яблоко. «Возьми!» — Поля дала ему хрупкую игрушку из ладони в ладони. «Только не разбей!» — предупредила Грета. «Это старинный шар, можно сказать, исторический экспонат. Да, Май?» Лышь, не разобьет!» — пообещал Май. Лыш уже другим, вредным голосом сообщил на немецким немецком языке. «Ди Гретхен, видер лере зайне бродер!» Это примерно означало «Сестрица Грета снова учит своего несчастного брата». «Дер болтун!» — сказала Грета. Поправила край из складчатой юбочки и опять закачала ногами, в ритме песенки, которую неразборчиво мурлыкала себе под нос. Грин глянул на нее, встретился глазами. грет отвела глаза, поправила юбочку снова и вдруг выговорила с непривычной робостью. «Грин, ты не обидишься, если я спрошу про ту песню?» «Какую?» — бормотнул он, почуяв странное совпадение. «Про которую ты рассказывал, которая в письме твоего папы?» «Я не обижусь», — и легонький озноб прошел под футболкой. «А чего спрашивать-то?» «Ты уверен, что твой папа пел ее на ту спортивную мелодию?» «Я не знаю. Но он же сам написал». «Да, он написал, что «Уралочка». Но ведь пел-то он ее не меньше десяти лет назад. Больше даже. А марш спортклуба «Уралочка» сочинили гораздо позднее. Я проверяла по интернету». «Ну и что?» — пробормотал Грин, удивляясь навалившемуся тревожному нетерпению. Кожа покрылась пупырышками, как это озноба. «Дело в том, что есть еще одна «Уралочка» — очень старая песня. Мы со Светой пели ее в прошлом году, в школе, на концерте в День Победы. Помнишь, Свет, там, как боец на фронте, вспоминает свою невесту, она родом с Урала. Вот!» Грета помолчала, видимо, прогоняла смущение. И вдруг пропела негромко и очень чисто. Моя подружка дальняя, как елочка в снегу, ту елочку-уралочку забыть я не могу. Давно ушел я из дому, но помню до сих пор Ее совсем особенный уральский разговор. Грин сжал губы и зажмурился. Воспоминание накрыло его, как мягкая лавина. Теперь, казалось, эту мелодию не забывал он никогда. «Еще раз, пожалуйста!» Не открывая глаз, попросил он шепотом. Грета сказала, «Свет, давай вместе!» Грин почувствовал, что Света соскочила с сундука и, видимо, скакнула на балку, села рядом с Гретой. «Грета, он Света, Зингин, Сумрачно известил всех лыж. «Явно не из вредности, а чтобы ослабить напряженность странного ожидания». «Лыж, помолчи, пожалуйста!» Строго попросила маленькое Поле. «Пожалуйста!» — буркнул лыж. Грета и Света запели, слаженно и ласково. «Моей далекой весточке не так легко дойти, но ты, моя невесточка, работай, не грусти!» «Господи, как я мог забыть! Это же была мамина песня, любимая!» Грин помнил теперь мамино лицо, руки, запах ее волос. Ее голос, тот, которым она пела, вот это. А если встанет в горле вдруг непрошенный комок? Ну что ж, моя Уралочка, поплачи ты чуток.